Холодный и такой же влажный. Если еще немного похолодает, то дождь сменится снежной крупой или дождем вперемешку со снегом. Снегопада, наверное, не миновать. В деревнях, через которые проезжал отряд, говорили, что в этом году снег шел уже два раза. Дрожа, Ранд чуть ли не желал, чтобы повалил снег. По крайней мере, тогда он не промокал бы до последней нитки.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 Ничего не обнаружил. Позади себя Рант услышал, как в полголоса выругался Уна. Лоял то и дело проверял свои сидельные сумки. По-видимому, его не очень волновало, что он вымок сам. Огер непрестанно беспокоился за свои книги. Вид у всех был жалкий, не считая Верин, который настолько углубилась в свои думы, что даже не замечала, как капюшон соскользнул на спину, подставив лицо под дождь. «А вы не можете что-нибудь с этим поделать?» — обратился к ней с вопросом Рант. Тихий голосок где-то в голове заметил ему, что с этой задачей он и сам справится. «Все, что ему нужно, соединиться с Саидин. Столь притягателен зов Саидин».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 — сказал Мэт, выглядывающее из-под капюшона вздрагивающее лицо. Походила настоящая у порога смерть, но голос его был бодрым. — Потому что, если я использую так много единой силы, любая айс -седой ближе десяти миль определит, что кто-то направляет. Не хотим же мы навести на нас шончан с этими их домани?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 что шончан с их чудовищами и домани вернутся. Женщины, которые могли бы быть оседой, но вместо этого посажены на цепь, как животные, напугали селян намного больше, чем необычные создания, которых оседлали шунчан, чем те твари, которых Лютый из Атуановой мельницы шепотом описывал как чудовищ из ночных кошмаров. Что хуже всего?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 От того, что по голосу он казался здоровым, впечатление было еще хуже. «Да видели они, небось, каких-то троллоков или исчезающего? Ну почему нет? Если на стороне шанчан сражаются соседой, то почему и не исчезающие с троллоками?» Он поймал на себе взгляд Верин и пошел на попятную. «Но это ж они на привязи или нет? Они направляют, и потому они...» Оседой. Он глянул на ранда и скрипуче рассмеялся. Вот потому и ты. Ойседой, помоги нам всем свет. Откуда-то спереди, из-за пелены монотонного дождя, галопом разбрызгивая грязь, прискакал Масима. Милорд, впереди еще деревня, сказал он, осаживая лошадь подле Инктра. Взор солдата лишь скользнул по ранду, но глаза сузились. И на него он больше не взглянул. «Она пуста, милорд. Ни жителей, ни шанчан, никого. Но дома с виду целые, не считая двух или трех, что... Ну, короче, их больше нет, милорд». Инстер поднял правую руку, давая сигнал перейти на рысь. Обнаруженная Массимой деревня располагалась на склонах холма, верхушку которого занимала обнесенная кольцом каменных стен...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 На поскрипывающей над дверью вывеске была нарисована жонглирующая шарами женщина, но название не имелось. С углов вывески беспрестанно капал дождь. Верин поспешила внутрь, пока Инктор отдавал распоряжение. — Уно, обыщи каждый дом. Если кто-то остался, может, они объяснят, что тут стряслось. Если повезет, добавят что-нибудь об этих шанчан. «Если найдется, какая еда, тоже давай сюда. И одеяло!» Унна кивнул, начал приказывать солдатам. Инктор повернулся к Хурину. «Что ты чуешь? Фейн проходил здесь?» Хурин, потирая нос, помотал головой. «Ни его не чую, ни троллоков, милорд. Правда, кто бы ни сделал это, смрад от него остался».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 Рант сбросил на стол, равно насквозь мокрые плащ и куртку, и подошел к Верин. Похоже, одного Лойла больше волновали его книги, осмотром которых он немедленно и занялся, а остальных — возможность обогреться и обсушиться. — Так мы никогда не отыщем, Роквалер, — заявил Инктер. — Три дня, как мы... как мы прибыли сюда.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 Если верить этим селянам, Фалма захвачен шончан. Я бы свою лучшую гончую отдал, чтобы узнать, кто они такие и откуда взялись. — Кто они такие, для нас не важно. Верин опустилась на колени и расстегнула свои седельные сумки, доставая сухую одежду. — Хорошо нашлось местечко, где можно переодеться, хотя для нас в этом немного хорошего,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 «Я поскочу в Фалмы. Фейн там. Я уверен, что там. И если я вскоре не приду, он... он сделает что-то плохое Эммондову лугу». Об этом обстоятельстве Рант раньше не говорил. Все повернулись к нему. Мэт и Пэрин хмурились встревоженно, но задумчиво. Верин смотрела так, словно только сейчас увидела новый фрагмент, добавленный в головоломку. Лойл выглядел ошеломленным, Хурин казался смущенным. Инктор явно не верил Ранду. «Зачем бы ему это делать?» — сказал шайнариц. «Не знаю», — солгал Ранд. «Но это была часть послания, что он оставил с Бартанесом». «А Бартанес говорил, что Фейн собирался в фауме?» — спросил Инктор. «Нет». «Да и сказал бы». «Какая разница?» Он горько рассмеялся. «Для друзей темного лгать столь же естественно, что и дышать». «Рант!» — сказал Мэтт. «Если б я знал, как остановить Фейна и не позволить ему навредить Эммондову лугу, я бы его остановил, если б я был уверен, что он именно это задумал. Но мне нужен тот кинжал-рант и отыскать его наилучшие шансы. У Хурина!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 Торопиться. Для меня неважно. Пойдем мы в Фалмы сейчас, попозже или никогда не пойдем. Пожав плечами, заметил Пэрин. Но раз Фейны в самом деле угрожает Эмандову Лугу, что ж, Мэт прав. Наилучший способ отыскать его с помощью Хурина. Я найду его, лорд Рант, вставил Хурин. Дайте только унюхать его.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 Уна удивленно прищурил свой единственный глаз. «Всякий хлам, милорд, и все! растрекляты завали рванье! То, что и выкинуть не жаль!» «Сойдет. Курин, я хочу переодеть тебя еще нескольких, сколько получится, местными жителями, чтобы вы в глаза не бросались. Я хочу, чтобы вы прошли широкой дугой к северу и к югу, пока не нападете на след». Начали входить еще солдаты, и все собирались возле Инктера и Хурина, выслушивая командира. Рант топерся руками о полку над очагом и уставился в пламя. Языки огня напомнили ему о глазах Ба Алзамана. — Времени немного, — произнес он. — Я чувствую, что-то тянет меня в фалмы, и времени немного. Он заметил, что Верин смотрит на него и резко добавил. — Нет, Мне нужно Фейна найти. Никакого отношения он не имеет к... к этому. Верин кивнула. — Колесо плетет, как угодно колесу, и все мы вплетены в узор. Фейн оказался здесь за недели до нас, если не за месяцы. Несколько дней... мало повлияют на то что скоро случится пойду немножко посплю пробормотал ранд подхватывая седельные вьюки не унесли же они все кровати наверху он обнаружил кровати но лишь немногие были с матрасами да и те такие бугристые что юноша всерьез задумался неудобнее ли будет спать на полу под конец он все таки выбрал матрас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 Он перекатился на бок, а возле стула стоял Ба Алзаман со слепительно-белым полотнищем драконова стяга в руках. В комнате как будто потемнело, а Ба Алзаман стоял, словно на краю облака маслянисто-черного дыма. Почти зажившие ожоги пересекали лицо. И пока Ранд смотрел, черные, как смоль, глаза на миг исчезли, сменившись бездонными кавернами огня. У ног Ба Алзамана валялись рандовые переметные сумы, пряжки расстегнуты, клапан кармана, где было спрятано знамя, откинут. «Время близится, — льюстерин, — тысячи нити затягиваются».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 что проку пытаться убежать от темного, в горло будто кто песка насыпал. «Я не дракон, отец лжи!» — прохрипел Ранд. Тьма позади Баалзамана всколыхнулась, и взревели горнила, когда он рассмеялся. «Какая честь для меня! И как принижаешься сам!»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 «Рок! Фейн! Эммондов Мне еще нельзя умирать!» Рант не был уверен, как у него получилось, но неожиданно сила пропала. Пропали и соедины пустота. Неудержимо содрогаясь, Ранд пал на колени подле кровати, обхватив себя руками в тщетной попытке остановить их судорожное подергивание.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 Дрожь вынудила его зажмурить глаза, а когда он разлепил веки, он был в комнате один. Баалзаман пропал. Тень пропала. Сидельные сумки стояли прислоненные к стулу, пряжки застегнуты, один бок раздут от свертка со знаменем дракона. Все так, как он и оставил.